Фортуна добралась до западных берегов Камчатки, но во время шторма судно было выброшено на мель. Крашенинников вместе с другими пассажирами жил на песчаной косе, которую заливала водой. Из устья реки Большой на батах, долбленных лодках, Крашенинников поднялся вверх по реке до Большарецкого острога, центра управления Камчаткой. Начались годы напряженного исследовательского труда. Приступая к изучению Камчатки, молодой ученый прежде всего составил план географического описания Камчатского полуострова, а для изучения народа, его быта, промыслов, решил собрать все сведения о вере, житии и о прочих поведениях жителей. Десятки, вернее сотни вопросов были поставлены в 89 параграфах инструкции. переданной ему академиками при отъезде из Якутска. Столько же вопросов, а может быть больше, возникло перед ученым с прибытием на Камчатку. Исследовательскую работу, которой хватило бы на несколько экспедиционных отрядов, пришлось выполнять одному. Составляя историю Камчатки с момента прихода русских на полуостров, Крашенинников разыскивает самых старых жителей. Местные старожилы рассказали ему о первых русских поселенцах на полуострове, о вере, праздниках, свадьбах и о прочих сторонах быта народа. Крашенинников подбирает себе помощников из местных служилых людей. Степан Плишкин, которого студент научил ведению метеорологических обсерваций, был одним из первых его помощников. Когда Плишкин мог уже самостоятельно вести метеорологические наблюдения, Крашенинников оставил его в Большорецке, а сам на собачьих нартах в январе 1738 года выехал исследовать горячие ключи на притоке реки Бааню. Будучи у горячих ключей, сочинил я описание оным ключам на латынском языке и сделал план а теплоту он их освидетельствовал термометром которые описание и план при всем рапорте прилагаются писал степан петрович после этой поездки отсылая очередное донесение ученым в якутск от горячих ключей крашенинников отправился к коваченской сопки. Из-за глубокого снега и густых лесных зарослей не удалось подъехать к самой горе, и пришлось наблюдать извержение вулкана издали. «Помянутая гора», — писал он, — «из давних лет курится беспрестанно, но огнем горит временно. Самое страшное ее возгорание было в 1737 году, по объявлению камчадалов, в летнее время». а в котором месяце и числе, того они сказать не умели. Однако ж, онное продолжалось не более суток, а скончалось извержением великой тучи пеплу, которым около лежащие места на вершок покрыты были. Во время этой поездки ученый приобрел у местных жителей много интересных вещей. Костяной топор, деревянное огниво, каменную иглу для пускания крови. По приезде в Большарецкий острог местные служилые передали молодому ученому медный компас в виде часов, листы меди и книжку на четверти листа, незнаемым языком написанную, которая состоит из листов 73. При описании этих вещей Крашенинников упоминает что они были найдены на японских разбитых судах. Эти предметы японского происхождения впоследствии послужили основанием первой японской коллекции при Академии наук. Отправив 10-го, 22-го марта 1738 -го года Степана Плишкина с Толмачом Михаилом Лепихиным в Курильскую землицу, на Курильские острова, За сбором материала Крашенинников сам уезжает на юг Камчатки, где исследуют горячие ключи на реке Озерной. Через два дня по приезде Крашенинникова в Большарецк вернулся Плишкин. Он побывал на мысе лопатки откуда ездил на Первый и Второй Курильские острова. Плишкин привез также много интересных экспонатов, чучело животных, предметы быта, другие вещи. Вместе с ним приехали два жителя Курильских островов. От них Крашенинников узнал об этих дальних островах, составил словарик слов языка островитян и расспросил об их обычаях и вере. Посылая рапорты в Якутск, студент заодно отправляет собранные экспонаты, образцы трав, чучело зверей и птиц, иноземческое платье и предметы домашнего обихода. Крашенинников проводит на Камчатке сельскохозяйственные опыты. Весной сеет разные травы и ячмень, сажает овощи. Развивая кипучую исследовательскую деятельность, молодой ученый живет в страшной нужде. В одном из писем он упоминает, что ему пришлось поселиться в холодной маленькой каморке в которой зимой Ради стужи, так и ради угару жить невозможно. В другом письме он пишет. «Я ныне в самую крайнюю бедность прихожу. Отставший провиант весь издержался. А вновь купить негде. А где и есть, то ниже пяти рублев пуда не продают, а у меня деньги все вышли. А одну рыбою, хотя здесь и в долг кормить могут». однако ж к ней никак привыкнуть по сие времени не мог, то покорно прошу о присылке ко мне провианта и о произведении здесь жалования, милостивейшее приложить старание, чтобы мне здесь не помереть голодом. 29 ноября, 11 декабря 1738 года Крашенинников отправился в большую поездку По камчатскому полуострову. Узнав, что в нижнекчинском острожке будет иноземческий праздник, он заехал туда и пробыл там до конца праздника впоследствии подробно описав его. Приехав в начале декабря в верхне острог, ученый оставался в нем около месяца. Собирая исторический материал, онсмотрел есачные книги. челобитные, и записал рассказы русских старожилов. Из верхнекамчатского острога Крашенинников, продолжая маршрут, отправился в Нижнекамчатский острог, где организовал метеорологические наблюдения. Рассказы русских старожилов об истории острога, о его разорении восставшими камчадалами, все это было записано любознательным ученым. Промышленники рассказали о птицах и зверях, сообщили интересные географические сведения о реках, впадающих в Тихий океан, от реки Камчатки до Чукотского мыса. Находясь в Нижнекамчатском остроге два месяца, Крашенинников успел за это время съездить к устью реки Камчатки. Во время поездки на теплые ключи он побывал у Ключевской сопки. про которую впоследствии писал камчатская гора ключевская сопка всех сколько там не есть гор выше дым и сверху ее весьма густой идет беспрестанно но огнем горит она в семь восемь и в десять лет а когда горет начала того не запомнят описывая со слов жителей последнее извержение вулкана крашенинников пишет: Вся гора казалась раскаленным камнем. Пламя, которое внутри ее сквозь расщелины было видимо, устремлялось иногда вниз, как огненные реки с ужасным шумом. В горе слышен был гром, треск и будто сильными мехами раздувания, от которого все ближние места дрожали. Особливый страх был жителем в ночное время, ибо в темноте все слышнее и виднее было. Конец пожара был обыкновенный, то есть извержение множества пеплу, из которого, однако ж, немного на землю пало, для того что всю тучу унесло в море. Вынотывает же из неё и ноздроватое каменье, и слитки разных материй, в стекло притворившихся. которые великими кусками по текущему из-под ней ручью Биокусю находится. Степан подробно описал все реки и речки, впадающие в океан, горячие ключи, населенные пункты. 18-30 марта 1739 года Крашенинников из Нижнекамчатского острога отправился в обратный путь в Большерецк. Маршрут он выбрал другой. По восточному берегу полуострова ехал до Паратунки, а острог расположенный южнее Авачинской сопки, а затем пересек полуостров и вышел на западное побережье.